Глава 10. Проснулся я, когда часы в столовой пробили 9 раз. Солнце нагрело край подушки, и маленькие пылинки неспеша парили в его луче. Спустившись, я застал только маму, вязавшую на веранде. Все разъехались или разошлись по делам. В столовой висел мой вычищенный парадный мундир, тут же на столе стоял накрытый платком завтрак. Умывшись, я сел завтракать. Мама подошла и поцеловала меня в затылок, присела рядом. Не знаю, правильно ли я делаю, если здесь в деревне буду щеголять в парадном мундире, начал я рассудительно. А что тебя смущает? Это неправильно тем самым, я как будто хочу показать, что я лучше, чем есть на самом деле. Нет, мне дурок мой мундир, но у меня такое чувство, что он сегодня будет не к месту. Скажи, только честно, спросила мама. Тебе нравится эта девочка? Да, конечно. Когда мне было 19, я познакомилась с твоим отцом. Он сразу произвел на меня впечатление. У него много хороших качеств, но самое сильное из них это то, что он никогда не сомневается. Сила мужчины в решительности. Женщины не любят слабых. Им нужны уверенные в себе мужчины. Тогда и мы чувствуем себя за ними, как за каменной стеной. Отец был прав вчера. Если твои помыслы чисты, и ты хочешь завоевать сердце этой девушки, то должен действовать решительно и быть во всеоружии. У тебя есть молодость, красота, ум и мундир, который тебе очень к лицу. Бутылка шампанского уже ждет в буфете, а букет пионов Аглая срежет тебе перед уходом. И не забудь пригласить ее к нам завтра на ужин. Я помню ее еще девочкой, а сейчас хочу познакомиться с барышней. Пыль деревенской дороги нещадно оседала на вычищенных до блеска сапогах. Улица была пуста. Во дворах тинили самовары, дачная деревня жила по расписанию. Я шел в парадном мундире с бутылкой шампанского и букетом цветов, но ощущал себя как на арене цирка, под пристальным взглядом соседских глаз и думал только об одном: как воспримет мое появление Юля. Эполеты на самом деле произвели эффект Инна Александровна, не скрывая своего восхищения, осыпала меня комплиментами. Александр Павлович вел себя сдержанно, но было видно, что моему визиту он рад. Со смерти Натальи Андреевны он потерял смысл жизни, быстро состарился, говорил вяло, улыбался краешками губ. Про таких стариков говорят: устал жить. В доме появилась дворовая девка Нюра. Хотя Александр Павлович в силу своих взглядов и был против прислуги, Юля, встретив меня у беседки, сначала не сказала ни слова, потом покачала головой и тихонько произнесла: "Хвостунишка". Это было сказано с таким чувством одобрения, что я мог спокойно выдохнуть. Мы пили чай с уже полюбившимся французским пирогом, сладкий шоколад придавал кислой вишне некую пикантность. Юля молча смотрела на меня и о чем то думала. Я бы многое тогда отдал, чтобы угадать ее мысли. Инна Александровна, напротив же, не давала мне покоя своими вопросами. Недавно к нам в Новочеркасск приезжали артисты из Москвы. Привозили Чехова, Вишневый сад" и "Чайку". Сейчас везде Чехов. А что смотрит Петербург? Вы знаете, Инна Александровна, мои театральные действия последние годы проходили исключительно в учебных классах, за картами или на маршах. Я не смогу удовлетворить ваше любопытство, но надеюсь, теперь у меня будет больше времени, и я приложу все усилия, чтобы наверстать упущенное. Жаль, Саша, очень жаль. После института Юля стала посещать театральную студию при городском театре, и осенью у них премьера. Правда, Юля? Правда, мама, ответила Юля немногословно. Она держала чашку обеими руками, почти возле губ, и спрятавшись за нее, наблюдала за нашим диалогом. А еще, кроме театра, Юля увлекается медициной и уже несколько раз ассистировала на операциях Владимиру Павловичу, Юлиному папе. Правда, Юля? Правда, мама, ответила Юля. А насколько вы, Саша, близки к медицине? Мои познания сводятся только к оказанию первой медицинской помощи. А этот пирог, Саша, Юля испекла специально для вас. Ну хватит, мамочка, прервала ее Юля. У меня такое чувство, что я превращаюсь в огромный шар из достоинств, и скоро этот шар непременно лопнет. Я бы хотела немного пройтись. Господин офицер, вы не хотите составить даме компанию? Да-да, ответила за меня Инна Александровна. Саша не откажется сопровождать тебя. Откланявшись, мы вышли на улицу и сразу повернули к Днепру. К той дороге, по которой 10 лет назад бежали на лодочную станцию. Теперь ты знаешь обо мне почти все», сказала Юля, элегантно взяв меня под руку. А я тебе ничего, что интересного было в твоей жизни за эти годы, поделись? Много чего. Одно плохо, тебя в этой жизни не было, Юля улыбнулась и спрятала свой взгляд, отвернувшись от меня. Я хочу извиниться за вчерашнее. Был неправ. А Думаешь, так просто заслужить мое прощение? спросила она кокетливо. Если ты будешь честен, то я подумаю. Скажи, ты вспоминал обо мне? И если я скажу, что вспоминал, то, пожалуй, совру. Я слишком сильно был увлечен учебой. Но если я скажу, что не вспоминал, то тоже совру. На танцевальных вечерах я сравнивал каждую барышню с тобой, искал мне твои глаза, твою улыбку, твои ямочки на щеках постоянно задавал себе вопрос: какая она сейчас? И какая? Она вопросительно прищурила глаза. Я тоже улыбнулся. Как спелая вишенка, посыпанная шоколадом из сегодняшнего пирога. Вкус незабываемый. Мы рассмеялись. Позволь мне быть откровенным до конца. Я не умею говорить комплименты, но должен признаться, что ты очень красивая и совсем не похожа на других. Мне льстит идти с тобой рядом, держать тебя за руку, говорить с тобой, но для полного счастья не хватает одной мелочи твоего позволения покатать тебя на лодке. Мы не спеша плыли по реке. Я пытался понять, что изменилось в ней за эти годы. Она также аккуратно села на нос лодки и разгладила складки на платье, как и десять лет назад. Также пыталась достать рукой до воды, словно загадывала желание. У нее была та же улыбка, которая не позволяла оторвать от нее глаз. Она была та же, только повзрослевшая и раскрывшаяся, как бутон кувшинок вокруг нас. Она уже была для меня больше, чем друг. На следующий день мы все таки совершили конную прогулку и вернулись домой с венками из полевых цветов, а вечером ужинали у нас на веранде. Каждый день мы искали повода для встреч. Через неделю Проснувшись утром, я поймал себя на мысли, что думаю только о Юле. Когда я успел в нее влюбиться? На самом деле, это было уже неважно. Я воспринимал проснувшееся чувство как состоявшийся факт и не собирался ему противиться. Мой отпуск стремительно шел к концу, и нужно было принимать решение. Вечером, за ужином, я сообщил родителям, что хочу сделать Юле предложение. Мама как ни странно обрадовалась. Юле очень нравилось. Отец напротив попросил не спешить. Он считал, что в благородных семьях прежде всего нужно получить согласие обоих родителей, а это в данной ситуации не представлялось возможным. После наших с мамой уговоров он возложил всю ответственность на меня, и мы договорились держать это событие в секрете. Все должно было состояться 30 июля вечером на ужине, посвященном моему убытию в полк. До отъезда оставалось еще три дня. Организацию ужина и приглашения гостей взяла на себя мама, а мы с отцом рано утром уехали в Киев. Он направлялся в штаб округа, а мне не терпелось купить кольцо для помолвки.